Глава восьмая. Усадьба Кротовых, 1826 год. Навроцкий приехал через три недели. В этот раз я вышла встречать его вместе со всеми. Полина, которая за время его отсутствия раз сорок перечитала злополучное письмо, заметно волновалась. Я тоже чувствовала себя неуютно и, как оказалось, не зря. Едва Владимир Александрович вышел из своей коляски, на меня дохнуло таким холодом, что я едва не задохнулась. Тотчас перестроила зрение и ужаснулась. Тьма покрывала Навродского не отдельными струями, как раньше, а сплошным черным плащом с редкими просветами. Зрелище было настолько жутким, что я зажала себе руками рот, чтобы не закричать. Мое странное поведение не укрылось ни от Навродского, который сразу же нашел меня взглядом, ни от стоявшей рядом Нинилы. «Машка, ты чего?» – удивилась она. Я с ужасом смотрела, как склизкая тьма выбрасывает в стороны свои щупальца и обвивает ими стоящих рядом людей. А потом, потом неспешно тянется к Полине и Павлу Петровичу, но вдруг замирает и снова набрасывается на слуг. Правда, не на всех. Тех, кто находился рядом со мной, темные путы облетели стороной. «Как же хорошо, что я вышла встречать дорогого гостя вместе со всеми!» Я посмотрела на бледное лицо Навродского и поняла, почему его паутина не притрагивается к господам. Потому что он ее контролирует, не позволяет трогать дворян, но совершенно спокойно отдает на растерзание дворню. Сам Владимир выглядел отвратительно, еще хуже, чем когда приехал в Светлое впервые. Его потеплевшие глаза снова стали стеклянными и будто бы начали светиться изнутри каким-то мёртвенным светом, а само лицо казалось застывшим, будто вырезанным из камня. «К нам приехала статуя командора», — мелькнула в моей голове нервная мысль. «Честное слово, я готова была уехать с ним прямо сейчас, без всякого багажа, лишь бы он сел обратно в свою коляску и как можно скорее убрался из светлого». Остальные, конечно же, ничего такого не увидели. Павел Петрович дружески обнял гостя и похлопал его по плечу. Полина улыбалась и что-то говорила. Я же все смотрела на него, зажимая себе руками рот, и мелко дрожала от холода, который никто, кроме меня, не чувствовал. Владимир Александрович растягивал губы в улыбках, отвечал Кротовым что-то любезное, а сам то и дело бросал в мою сторону жадные взгляды. Нинила же, обеспокоенная моим видом, осторожно потянула меня в сторону, а после и вовсе увела в людскую. Заметив, как подрагивают руки, она решила, что мне не здоровится, а потому подтолкнула к разогретому кем-то самовару и даже принесла большую кружку для чая. В людской я быстро согрелась и теперь просто сидела на лавке и ждала, когда позовут к Навродскому. В том, что он пожелает меня видеть, я не сомневалась ни секунды. И, конечно же, не ошиблась. «Машка!» — крикнул Степка, забегая во флигель. «Отнеси молодому барину в комнаты ромашковый отвар. Да поспешай, Дорофея-то да уж его приготовила!» «Видать, барин тоже заболели», — вздохнула мне вслед Нинила. «И как вы, больные-то, у Петербург поедете?» Навродскому и правда было нехорошо. Едва я открыла дверь в его комнаты, на меня дохнуло самым настоящим морозом. Барин обнаружился сидящим на полу возле стола. Сидел он, сгорбившись, закрыв лицо руками и тяжело дышал. Тьма вокруг него колыхалась большим облаком, заполнившим почти всю комнату. Стоило мне переступить порог, как облако это, словно испугавшись, уплотнилось и поползло обратно к Навродскому. — Стой там, не подходи! — нервно приказал Владимир Александрович. — И дверь за собой закрой! Дверь я закрыла, чуть помедлила и уверенно двинулась к нему. «Не подходи!» – рыкнул Навродский, сжавшись еще сильнее. «Печет!» «Терпите, барин!» – спокойно ответила я. Подошла к столу, опустила на него поднос с чайником и чашкой. Навродский судорожно вздохнул и завалился на бок, зажимая ладонью рот, совсем как я, когда Давича хотела закричать. «Стоило же мне приблизиться!» чёрное облако начало стремительно таять. Чтобы закрепить результат, я подошла еще ближе и присела перед Владимиром на корточке. Он зашипел, потом судорожно задышал. «Больно, Маша, как больно!» сквозь сжатые зубы простонал он. «Вам и правда нужна помощь», — сказала я, рассматривая, как исчезают клубы тьмы. «Да, видать, переборщил Николай Николаевич-то» навродский дернулся и, словно позабыв про боль, уставился на меня изумленным взглядом. — Что ты сказала? Ты знаешь Доренского? Я пожала плечами. Понятия не имею, о ком вы. Навроцкий оперся о пол дрожащими руками, медленно сел и хмуро посмотрел на меня. Впервые наши глаза оказались на одном уровне, и впервые его стеклянные очи не показались мне ужасными. Видимо, я к ним привыкла. Ты сказала, Николай Николаевич переборщил. Кого ты имела в виду? — На днях мне приснился сон, — объяснила я. — Будто вы ужинаете с каким-то господином, высоким, худым и очень неприятным. Навродский заметно напрягся и немного от меня отодвинулся. — И у него тоже были черные змеи, — продолжала я, подсаживаясь ближе. «Змея — Змеи? — переспросил Навродский и снова отсел. — Тьма, которая клубится вокруг вас пояснила я, двигаясь за ним. Она похожа на черных скользких змей. Я вам уже об этом говорила. Владимир от моей формулировки скривился, но ничего не сказал, только понятливо кивнул. И опять отодвинулся. «Во сне вы называли этого господина Николаем Николаевичем, а он был недоволен тем, что вы, барин, изменились. Снова начала рассказывать я, продолжая двигаться за ним». А потом его змеи присосались к вашим и стали, как бы это сказать, делать их больше, что ли. Тьма вокруг вас из-за этого господина увеличилась и стала плотнее. — И что было дальше? — спросил Навродский. — Дальше я протянула руку, и эти змеи Николая Николаевича отделились от вас и вернулись на свое место. Навродский окинул меня задумчивым взглядом и сам подсел ближе. Теперь уже отодвинулась я. «Знаешь, ангел мой, а ведь я действительно встречался с господином Доренским, Николаем Николаевичем. Он действительно отметил, что я изменился. И вел себя как-то странно», — Владимир Александрович хмыкнул. «Кто бы мог подумать, между мной и тобой определенно есть какая-то связь, если уж ты способна следить за мной на расстоянии». «Это было всего один раз, барин», — смутившись, поспешила заметить «я». Не имеет значения, — отмахнулся он. Получилось однажды, получится еще. Кстати, слышала ли ты в своем сне наш разговор? Нет, не моргнув глазом, соврала я. Не хватало еще обсуждать тот вздор, который Навроцкий наговорил этому Даренскому. Только то, что рассказала. Владимир поднялся с пола и переместился в кресло. Меня жестом пригласил сесть в соседнее. За эти считанные минуты в моем обществе Навродский стал выглядеть гораздо лучше. Глаза перестали светиться, черты лица смягчились и уже не казались каменной маской. Черное облако уменьшилось и превратилось в привычных черных змей, которые хоть и выглядели распухшими, но все же были не так ужасны. «Выходит, Николай Николаевич решил меня подкормить», – задумчиво пробормотал он. «И так постарался, что едва меня не угробил». Потом повернул ко мне голову и ласково мне улыбнулся. Ты мне сейчас посла, если не жизнь, то здоровье точно, нежно сказал Навроцкий. Мой милый светлый ангел, я так тосковал по тебе, так хотел увидеть. Он плавно встал и опустился на колени перед моим креслом. Мое сердце забилось в груди, как птица. Ты прочла мое послание, Машенька. Сердце тут же вернулось к обычному ритму. — Прочла, — процедила я. — Зачем вы оставили это письмо, барин? Тебя что -то — Тебя что-то смутило? — удивился Владимир. — Меня смутило, что первой его прочла Полина Павловна и, конечно же, решила, будто оно адресовано ей. Теперь она твердо уверена, что вы влюблены и имеете в ее отношении серьезные намерения. — Уж не ревнуешь ли ты, милая? — хитро улыбнулся Навродский. Потом увидел выражение моего лица и посерьезнел. Я же обещал, что поговорю с Полиной и все ей объясню, пожал он плечами. Зачем было давать девушке ложную надежду? Вы ведь не могли не понимать, что служанка, которая найдет это письмо, передаст его именно Полине или Павлу Петровичу, а тот дочери. Да и писали по-французски, чтобы Поля наверняка смогла его прочесть. Владимир поднялся с колен, придвинул свое кресло к моему и устало вздохнул. «Видишь ли, мой светлый ангел, твои господа оказались не такими простаками, какими представились мне сначала. По крайней мере, Павел Петрович точно. Знаешь ли ты, что перед моим отъездом этот старый плут отказался отдавать мне дарственную на тебя? Сказал, что вручит документы не раньше, чем я вернусь за тобой в светлое. Причем вернусь сам лично. Он особо отметил, что никаким поверенным бумаги передавать не станет. Сначала я подумал, Кротов пожалел, что пошел на поводу у дочери и уступил тебя даром. Ему захотелось изменить условия сделки и потребовать денег. Но потом понял, он просто решил таким образом заманить меня в светлое снова. Павел Петрович отчего-то вообразил, что я могу сюда больше не приехать. — Вечером перед отъездом вы были очень холодны и невнимательны, — тихо сказала я. — Возможно, — кивнул Навродский. Откуда Кротову было знать, что я ни за что не допустил бы, чтобы ты ехала в Петербург без меня? А письмо? Я должен был быть уверен, что в светлом меня ждут, и за три недели моего отсутствия не передумали тебя отдавать. Конечно, горничная передала бы мое письмо кому-нибудь из Кротовых. На это душа моя и была вся надежда. Признаюсь, я нарочно формулировал мысли так, чтобы их могли понять двояко. «Если б твоя разлюбезная Полина сообразила, что письмо адресовано не ей, а тебе, вряд ли бы она благословила нас на счастливую совместную жизнь. Мне наверняка отказали бы от дома, а тебе придумали какое-нибудь наказание. По-французски я же писал для того, чтобы ты наверняка прочла мое послание. Полина обязательно бы тебе его показала. Я прав?» «Вы, барин, эгоист», — ответила я. Вас не смущает, что люди, так радушно принявшие вас в своем доме, оказались обманутыми, что девушка, крепко вас полюбившая, останется с разбитым сердцем и, возможно, с испорченной репутацией? — Ты слишком много думаешь о других, ангел мой! — ничуть не смутившись, сказал Владимир Александрович. — Я же думаю о том... — он подался вперед и осторожно провел пальцами у моего лица. — Как сильно мне хочется прижать тебя к своей груди! и поцеловать твои тонкие запястья. И смущает меня только то, что я никак не могу этого сделать. Навродский взял со стола кожаные перчатки, надел одну из них и осторожно приблизил свою ладонь к моей. — Жжется! — грустно улыбнулся Владимир. Даже сквозь толстую перчатку. Он обнажил пальцы и продемонстрировал мне покрасневшую кожу. — Когда ты вошла в комнату, по ней разлился такой жар, что я едва не сгорел заживо, — заметил Навродский. А теперь ничего, хоть и горячо, но терпимо. — Вы, барин, и выглядеть стали лучше, — добавила я. Он снова улыбнулся, и эта улыбка была такой нежной, что мне стало неловко. А еще взгляд. Неужели в его ледяных глазах снова блеснул теплый огонек? Барин не может, не должен так глядеть на служанку — с восторгом и восхищением, от которых в груди становится жарко, а щеки начинают пылать, как солнце. Навродский смотрел и улыбался, а я молчала и краснела. Повисшая тишина начала затягиваться. Чтобы прервать ее и возникшую неловкость, я решила сменить тему. — Скажите, барин, что вы намерены теперь делать? — Попробовать меховые рукавицы, — шутливо предположил он потом коротко вздохнул и уже серьезно сказал. «Завтра у приятельницы Полины Павловны именины, у одной из Петушковых, кажется. Мне передали ее просьбу непременно быть на торжестве. Поэтому сегодня и завтра мы с тобой останемся в светлом, а уж послезавтра уедем домой». «Домой. Как мило. А что будет потом? Мы несколько месяцев проведем в Петербурге, а затем поедем во Францию. Ты когда-нибудь была в Париже, нет?» там чудесно, увидишь сама. Затем отправимся в Италию, к морю. Но тебя, наверное, интересует в качестве кого ты будешь со мной жить и путешествовать, верно? Я много об этом думал и решил, что представлю тебя, обществу, как свою дальнюю родственницу, которая всю жизнь провела в провинции и ни разу не выезжала в свет. То же самое будет объявлено и моим слугам. Историю твою обсудим позже. Что скажешь? Вы в своем уме, барин, Искренне поинтересовалась я. «Ты имеешь какие-то возражения?» Удивился Навроцкий. «Разумеется, имею. То, что я говорю по-французски и умею играть на фортепьянах, вовсе не означает, что меня можно выдать за благородную барышню. Посмотрите на меня. Я крепостная служанка и совершенно не представляю, как на равных вести себя с господами. Я всю жизнь им прислуживала. А настоящий бал я видела всего один раз, и то украдкой». Ваша затея обернется позором». «Ты себя недооцениваешь», – махнул рукой Навроцкий. «У тебя внятная правильная речь, хорошая осанка, ты легко и плавно двигаешься. Наверняка и танцевать умеешь, я прав? Вот. Опять же, знаешь языки. У тебя умный взгляд и восхитительная улыбка. Обрати внимание, это не комплименты, а реальные качества. Я найду тебе учительницу, и ты разучишь с нею правила этикета». В свете от тебя многого требовать и не станут. Слово «провинция» объяснит все возможные странности и недостатки. Впрочем, он вдруг наклонился ко мне близко-близко, настолько, насколько мог. Никто твоих ошибок и не заметит. Ты так прекрасна. Даже в своем простом платье чудо как хороша. А уж в бальном наряде, с дорогими украшениями, будешь краше императрицы. Боюсь, я еще устану отгонять от тебя поклонников. «А если кто-нибудь узнает во мне крепостную?» — скептически спросила я. «Об этом не беспокойся», — усмехнулся Владимир Александрович. «Никто ни о чем не догадается». «А влюбленные в вас церберши меня в клочья не порвут?» Навроцкий вскинул брови, выпрямился и насмешливо осведомился. «Говоришь, нашего разговора с Доренским ты не слышала?» Я прикусила язык. «Да, вышло неловко». Я только хотела сказать, что столичные светские львицы проглотят меня с потрохами, потому что я останусь той, кто я есть, даже если меня красиво причешут и нарядят в бальное платье. — Мне нужно лишь разок показать тебя обществу, чтобы не возникло совсем уж глупых сплетен, — Набродский дернул плечом. — Ты представить себе не можешь, мой ангел, как мне претит глупость. Сплетни и домыслы, конечно, будут, но тебя они волновать не должны. Какое нам дело до высокородных дур? И бояться их незачем. Ты должна понимать, что пока я рядом, никто тебе не сделает и не скажет ничего дурного. А может, все-таки не надо? Пожалуйста, барин. Владимир, наедине в Петербурге называй меня по имени. Милая, не могу я воспринимать тебя как служанку. Где-то высоко, очевидно, произошла ошибка – Такая красивая, умная, прекрасная девушка не должна была родиться крепостной крестьянкой. Я исправлю эту ошибку с большим удовольствием. Владимир Александрович, я глубоко вздохнула, я бесконечно благодарна, что вы так истово в меня верите, однако. Довольно, Навроцкий, очевидно, потеряв терпение, посмотрел на меня привычным, жестким взглядом. Не желаю больше слушать твои возражения. Все будет так, как я решил. Понятно тебе? Понятно. Чего уж тут непонятного? В вашем, барин, гениальном плане ни разу не прозвучало слово «вольное». О ней вы даже не заикнулись. Делай, Маша, выводы и не забывайся. Ты крепостной была, ею ты и останешься. Нарядят тебя в красивое платье, будь за это благодарна. Прикажут притвориться благородной барышней, значит притворишься. А слова? Сказать ведь можно что угодно. «Воздух, он как бумага, любые потрясения стерпит». «Чаю, Владимир Александрович?» спросила, кивнув в сторону подноса. «Только он, наверное, уже остыл». «Наливай», — Навродский махнул рукой. Я подала ему чашку. «Я, пожалуй, пойду. Мы с вами наедине уже долго, как бы слуги болтать не начали». «Жду тебя сегодня в зимнем саду», — сказал Владимир. «Приходи, нам еще многое надо обсудить». Глашенька это замечательно придумала, позвать Владимира Александровича на именины. Мы с Полиной неторопливо шагали по парковой аллее. Навродский сказался уставшим с дороги и остался в своих комнатах отдыхать. Павел Петрович занимался делами в кабинете. Поленька же заскучала и позвала меня на прогулку. Представь, Маша, какое невообразимое впечатление произведем мы с ним на гостей, когда появимся у Петушковых рука об руку. Надежда Николаевна, я не сомневаюсь, приложит все усилия, чтобы Навродский обратил внимание на Глашу или Дашу. Какое же разочарование ее ждет! Я, кстати, решила подарить ему свой портрет, когда мы вернемся в Светлое. Я уж все придумала. Прикажу Степану заранее поставить картину в садовой беседке. А сама позову Владимира Александровича прогуляться перед сном по саду. Ах, как это будет чудесно! Я будто случайно заведу его в беседку. Он увидит портрет, накрытый холстом, скажет, что это такое. А я сдерну холст и спрошу, нравится ли вам сия картина. Он, пораженный, замрет перед ней на несколько секунд, а потом выдохнет. О, она восхитительна! Вы, Полина Павловна, прекрасны, словно лесная нимфа. Тогда я скажу, раз портрет вам по сердцу, можете забрать его себе на память. А Владимир ответит. Зачем мне мертвая картина, если на самом деле сердце мое принадлежит той, кто на ней изображен, а потом встанет передо мной на колени и поцелует мне руку? Правда, это будет прекрасно? Правда, скептически ответила я, но я сильно сомневаюсь, что все пройдет так гладко. Почему же? Во-первых, из Любимовки вы приедете затемно, и в беседке не то что портрет друг друга разглядеть не удастся. «Можно, конечно, приказать зажечь свечи, но тогда сразу станет понятно, что свой экспромт вы спланировали заранее». «Ты права», – задумчиво протянула Поля, – «как же тогда быть?» А во-вторых, продолжала я, проигнорировав ее вопрос, «уверены ли вы, что разумно делать Навродскому столь личный подарок? Этот мужчина о чувствах с вами не говорил и ничего вам не обещал». «Право, барышня, прилично ли девице первый шаг в любовных отношениях делать самой?» «О чем ты говоришь, Маша?» – всплеснув руками, возмутилась Поля. «Владимир Александрович первый шаг уже сделал. Ты разве забыла о письме? Не помнишь, как искренне и страстно он описал в нем свои чувства? Бедный, он наверняка извелся за эти дни в Петербурге. Все думал, что же я ему отвечу. Нам необходимо объясниться как можно скорее». «Раз он столь робок, что боится начать разговор, я начну его сама. И портрет обязательно подарю, чтобы он во мне не сомневался». «Тогда, быть может, стоит сначала объясниться, а уж потом подарки дарить», – осторожно предложила я. «Если вам непременно хочется романтики, поговорите в саду, а картину подарите после, скажем, в гостиной». «Нет-нет, портрет нужно вручить в беседке». А насчет освещения я обязательно что-нибудь придумаю. И еще, Маша, я хочу, чтобы ты спряталась за кустами и стала свидетельницей всего нашего разговора. «Да разве можно?» – искренне удивилась я. «Воля ваша, Полина Павловна, эта беседа будет слишком интимной. Я не стану ее подслушивать. Это неприлично». «Глупости», – отмахнулась Полина. «Я желаю, чтобы ты своими ушами услышала, как Навродский признается мне в любви» и не обвиняла меня больше в том, что я все придумала. Я и не обвиняю. Разумеется, я ведь тебе запретила, но в мыслях-то ты свое мнение не поменяла. Так вот, желаю, чтобы завтра вечером ты была в саду у беседки. К тому же, мне, Маша, немного боязна. Не то чтобы я сомневалась во Владимире, однако ж как-то это все... Неправильно, подсказала я. Скорее, необычно». «Если я буду знать, что ты рядом, мне будет спокойнее. Ты ведь придешь? Пожалуйста, пообещай!» Я, конечно же, пообещала. В этот день мое настроение не отличалось от настроения остальной челяди. В том смысле, что все мы ходили хмурые и раздражительные. Я потому что заранее предвидела истерику, которая ожидает завтра вечером Поленьку, прочие по той же причине, что и всегда, когда в светлом появляется Навродский. Чтобы избежать драк и скандалов, мне снова пришлось пройтись по людской и заднему двору. Обнимать, правда, никого не потребовалось. Черная паутина таяла от одного моего присутствия. Это что же получается? Если я уеду с Навродским, мне придется всю жизнь ходить вслед за ним и убирать эту грязь? Ничего себе перспектива! Впрочем, во всем этом можно разглядеть высокий моральный смысл. Спасение простых людей от... От чего? сегодня вечером надо уточнить в этот раз предстоящую встречу я ждала с нетерпением слишком о многом хотелось спросить тем более сейчас пока у владимира есть желание отвечать на мои вопросы а еще предупредить о предстоящем разговоре с полиной вдруг он не подумав скажет ей какую нибудь колкость или будет излишний резок навродский может сколько угодно считать полю наивной провинциальной барышней для меня она была и будет нежным ранимым ангелом, с которым нужно быть особенно любезным и деликатным. Знаешь, я ведь и обидеться могу. Этой ночью мы беседовали не на скамейке, а неспешно прогуливаясь по зимнему саду между кадушками с деревьями и кустами. Для полноценной прогулки места было маловато, поэтому приходилось ходить кругами. Я что ж, веду себя недостаточно учтиво, раз тебе пришло в голову напомнить мне о приличиях? «Владимир Александрович, я ничего такого не имела в виду. Поймите, тема вашего разговора будет очень деликатной, и раз уж вы намерены отвергнуть чувства Полины Павловны...» «Маша!» – он остановился и укоризненно посмотрел на меня. «Поверь, я знаю, как нужно общаться с нервными восторженными барышнями, и мне вовсе не нужны проблемы с провинциальными семействами. Если твоя Поленька окажется еще глупее, чем обычно...» У меня есть методы воздействия, способные успокоить и убедить в моих дружеских чувствах даже самую твердолобую девицу. «Знаете, мне очень неприятно, когда вы так уничижительно говорите о Полине Павловне», – обиделась я. «Она замечательная девушка и вовсе не глупая, а совсем наоборот». Да-да, особенно когда во всеуслышание заявляет, что ее камеристка образованнее ее самой. Обманывать саму себя несуществующей любовью тоже очень умно. Не надо, ангел мой, возражать. Это черта большинства деревенских барышень, начитавшихся любовных романов. Искать скрытый смысл в каждом взгляде и жесте. А визиты вежливости считать едва ли нелюбовными свиданиями. В столице даже совсем молоденькие девицы умеют различить, когда мужчина приехал к ним, чтобы обзавестись невестой, а когда просто погостить. У столичных девиц есть матери и тетушки, которые могут им объяснить намерения гостя, а у Полины Павловны их нет. У Полины Павловны есть ты, великолепно заменяющая и мамок, и нянек. Но тебя она не слушает, что опять же говорит о ее недалекой натуре. Есть у нее и отец, который, я уверен, хоть и не против выдать за меня свою дочь, но событий при этом не торопит и прекрасно понимает, что ни завтра, ни послезавтра Я предложение делать не намерен. Не думаю, что между собой они ни разу меня не обсуждали. И вообще, Маша, оставим этот бессмысленный разговор. Я обещаю, что завтра вечером буду говорить с мадемуазель Кротовой со всей возможной обходительностью. Ты довольна? — Довольна, — ответила я. — Могу я задать вам вопрос? — Конечно, милая. — Вы сказали про методы воздействия. Вы имеете в виду черную паутину, которой опутали все наше поместье? Навроцкий удивленно моргнул. Чем-чем опутал? Ах да, он же ничего этого не видит, ни тьмы своей, ни паутины. Дело, Владимир Александрович, в том, что от ваших мм черных змей во все стороны расходятся тонкие черные нити, которые словно веревки опутывают наших слуг. Из-за них они ведут себя агрессивно, ссорятся по пустякам и даже дерутся. Я уж, простите великодушно, упарилась каждый день эти путы развязывать. Зато господ эти нити не трогают. Раньше я думала, что за дива. А сегодня утром поняла, это ж вы сами их к ним не пускаете. Вот и решила спросить, что это за паутина такая? Не она ли дает вам силу влиять на окружающих? Во взгляде Навродского появилось восхищенное любопытство. «Вот это да!» – выдохнул он. «Я эту, как ты говоришь, паутину... Я ее только чувствую. Как это потрясающе видеть то, что недоступно другим. Нашел чему завидовать, ага. И ты, к тому же, можешь избавить от моих нитей окружающих? Кто бы мог подумать? Владимир Александрович. Да, насчет паутины. Знающие люди, с которыми мне довелось беседовать, зовут ее щупальцами тьмы. Контролировать эти щупальца я не могу. Я их просто сдерживаю. Видишь ли, с тех самых пор, как мне довелось обзавестись этой особенностью, она доставляла мне определенные неудобства. Некоторое время назад ссорились и дрались в моем окружении не только слуги, а вообще все. Сообразительные господа начали распускать слухи, что я приношу несчастье, а я рисковал быть отлученным от любого общества. Мне, Машенька, пришлось посетить немало мистиков и колдунов, и очень серьезно потрудиться, прежде чем я научился держать эту паутину в узде. — В узде? Но почему тогда челядь бронится и дерется? Почему вы сдерживаете эти ваши щупальца только перед господами? Разве нельзя держать их при себе так, чтобы они никому не вредили? — Сколько вопросов, — усмехнулся Навродский. — Нельзя, Маша, я не удержу их при себе, даже если приложу к этому все усилия. Остается только направлять. С господами мне ссоры и склоки ни к чему, поэтому к ним щупальца и не тянутся. — А слуг, стало быть, вам не жаль, — догадалась я. — Ну да, — кивнул Владимир Александрович. — Повторяю тебе, я не могу держать щупальца при себе, кого-то они жалить должны. — Но ведь это ужасно, — воскликнула я, вспоминая обваренную Настюшу и озлобленных прачек. — Владимир Александрович, как же так? Ведь челядь — это тоже живые люди. — «Их ярость может вылиться в смертоубийство, а виноват, по сути, будете вы. Неужели вас это не трогает?» «Меня вообще мало что трогает», – равнодушно ответил Навродский. «Если буду излишне эмоционален, я могу утратить контроль, и моя, с позволения сказать, паутина, начнет опутывать всех без разбору. Если ты заметила, разные люди на прикосновение щупали реагируют по-разному. Кто-то бросается драться, а кто-то просто ходит с хмурым лицом и убивать никого не собирается. Знаешь, от чего это зависит? От самого человека. Если человек силен духом, то и разум он сохраняет до последнего, а слабый начинает крушить все и вся. Да, все это неприятно, но ведь и я не дикий зверь, все понимаю, и проблема мне ни к чему. Согласись, любой, даже самый тугодумный тугодум, рано или поздно заметит, что стоит мне появиться в его доме, как слуги впадают в ярость и начинают скандалить. Поэтому я стараюсь надолго нигде не задерживаться и визиты наношу через большие промежутки времени. — А как же ваши собственные слуги? К ним-то вы эту пакость не допускаете? Владимир Александрович посмотрел на меня так, будто я сказала несусветную глупость. — Слуги, Машенька, у меня меняются раз в несколько месяцев. Особо ценных я отпускаю в деревню, чтобы они немного от меня отдохнули, или уезжаю сам. Другим отказываю от места, или, если это мои собственные люди, отправляю домой на совсем. В противном случае они в порыве злости сожгут мой дом, да и меня вместе с ним». Я покачала головой. То, что рассказывал Навродский, в этой самой голове не укладывалось. Неужели вам нравится, что челядь вечно ходит с мрачными недовольными лицами? Почему бы вам просто не уберечь своих людей от этой паутины? — Потому что у себя дома я хочу быть тем, кто я есть, — сердито объяснил Навродский. Мне нужно иметь хотя бы одно место на свете, в котором можно расслабиться и на время отдохнуть от постоянного самоконтроля. И да, на лица слуг я не смотрю. Мне важно, чтобы они хорошо делали свою работу а какое у них настроение — не моя печаль. — Выходит, вы действительно продали душу сатане? — спросила я. С ответом Владимир замешкался. Лицо его стало задумчивым, пальцы обеих рук сплелись в замок. — Ты задаешь много вопросов, мой ангел, — сказал он наконец. — Я обязательно расскажу тебе мою историю, но не сейчас. Пока же могу только заверить, что никаких бумаг кровью я не подписывал. С демонами и бесами бесед не вел, и душу им не закладывал. Признаюсь, много лет назад была у меня одна примечательная встреча, которая круто изменила всю мою жизнь, но о ней мы с тобой поговорим позже. Позвольте мне задать еще один вопрос, Владимир Александрович. Знают ли ваши родные о том, что с вами случилось, и о том, что у вас теперь есть некоторые особенности? Мои родные давно умерли, Маша. Спокойно ответил Владимир. «Еще до того, как я стал таким. У меня в целом свете не осталось ни одного близкого человека. Ты, милая, не можешь себе представить, как я счастлив, что повстречал тебя. С тобой я могу не таясь поговорить по душам. Ты единственная видишь меня без прикрас, да и щупальца тьмы для тебя безопасны. Наша встреча – самый ценный подарок, который когда-либо преподносила мне судьба». Он смотрел на меня с обожанием. Чудовище. Ужасно одинокое, несчастное чудовище. Если мы останемся вместе, превратишься ли ты, пусть не в царевича, а хотя бы в обычного нормального человека? Отец Сергий прав. Нужно попытаться вытащить его из этой ямы, в которую он почему-то попал. Утром в людской снова все сидели хмурые. — Вы слыхали, как ночью был полкан? — мрачно спросил Степа. Взбесился, что ли? До рассвета надрывался стервец. — Я уж в него старым сапогом кинул, а ему нипочем, — отозвался Илья. Мне-то его песни слышнее всех были. Лавка моя прямо у окна, а от окна до будки доплюнуть можно. — Не к добру все это, — негромко сказала Лукерья Ивановна. — Если собака так воет, знать быть в доме покойнику. Все, в том числе и я, одновременно сплюнули и перекрестились. — Скажешь тоже, Ивановна, — возмутился Дмитрий Степанович, — все у нас, слава богу, здоровы. Откуда мертвецу взяться? — Примета такая, — встряла Марфуша. — Мне бабка говорила, если собака всю ночь воет, точно беда придет. — Брехня, — отмахнулся управляющий, — полкан часто по ночам воет, и никого пока не схоронили. Мне стало не по себе. Песни дворового пса я ночью не слышала. После свидания в зимнем саду сразу пошла в свою комнатку и крепко спала там до самого утра. Что же до беды, то в дом наш она пришла не впервые, и все к ней давно привыкли, даже я. Нехорошее предчувствие между тем не отпускало, интуиция кричала, сегодня что-то случится, и, как всегда, не обманула. Господа собирались к Петушковым после полудня. Оля рассказала, что Дарья Алексеевна призналась ей по большому секрету – гостей ждет не только праздничный ужин и танцы, но и катание на лодке по Любимовскому пруду и даже театральное представление, которое покажут актеры, нарочно выписанные из соседнего уезда. Надежда Николаевна, по всей видимости, хотела не только устроить и заменин дочери торжество, которое будут обсуждать все соседи, но и поразить воображение как минимум двоих мужчин, Навродского и вечного своего противника Берестова. Последний, по словам Поленьки, был приглашен вместе с невестой. Первая неприятность, о которой любезно предупредил этой ночью полкан, случилась незадолго до отбытия господ на именина Глафира Алексеевны. Я как раз заканчивала делать барышни прическу, когда с улицы донеслись громкие крики. Мы с Полей одновременно вздрогнули и глянули в открытое окно, Мимо дома, в сторону флигеля, пробежала толпа взволнованной челяди, а мужики явно несли кого-то на руках. «Что там у них случилось?» – удивилась Поленька. «Маша, ступай скорее и разузнай!» В людскую я бросилась бегом. Толпа была уже там. Среди собравшихся людей оказались не только кротовские слуги, но и несколько деревенских мужиков, которые обычно привозили сено для барской скотины. Гам и шум стоял такой, что от него закладывало уши. Воды побольше несите и тряпок. Ох, батюшки, да как же это случилось-то? Ловчей положить надо, что вы его боком бросили? Дурной, что ли, где ж боком-то ровно лежит? Рубяты, он же кровью изойдет. Лекаря кто позвал? Да он же тут не живет, лекарь твой. Травницу зовите, она шкуру сшивать умеет. Враз раз золотает. «Убили соколика!» На силу протолкнувшись к центру комнаты, я наконец увидела, из-за чего поднялась суета. И снова испытала чувство нереальности происходящего, как в тот день, когда Дорофея обварила кипящим бульоном свою племянницу. На длинном обеденном столе лежал Фёдор. Лицо его было белым, как простыня, а рубаха, разорванная на груди, вся залита кровью. Более того, кровь была везде – На столе, на полу, на одежде стоявших неподалеку крестьян. И она не останавливалась, а продолжала литься из нашего бездыханного лакея ручьем. Вокруг Феди уже суетились Дорофея, Лукерья Ивановна и Илья. Последний живо оттеснил меня обратно в толпу, чтобы не мешалась под ногами. — Что произошло? — спросила я у стоявшего рядом мужика. — Дык это, вилами его пырнули, — ответил мужик, — не отрывая взгляда от белого Фединого лица. «Кто?» «Да Степка ваш!» Я столбенела. «Как Степка?» «А так, — отозвался другой мужик, — мы сено вам, значится, привезли. Степка-то с нами побалакать вышел, а потом и Федька подошел. Ну и встал ногой прямо в лошадиное яблоко. Да так ладно встал, что поскользнулся и упал. А Степки кусок яблока-то прямо на порты прилетел». Наши-то все заржали сразу, а Степка растердился и начал Фетьке орать, что тот, мол, хряк, без ноги и все такое прочее. Федька прямо озверел, подхватил еще один крестьянин. Виллы схватил и на Степана попер. Эх, гусь лапчатый, сила есть, а сам неуклюжий, как... В общем, Степка виллы-то у него отобрал и сам Федьку пырнул. И ведь знаешь, девка, все мигом одним случилось, только стояли, говорили, и вдруг... Федька лежит весь в крови, белый, что твой передник. А друг-то его так разошелся, что кабы не отобрали б мы у него вилы, добил бы парня, как есть добил. — Где Степа сейчас? — потрясенно спросила я. — Дык известно где, в погребе сидит. Мы-то его заломали сразу, потом ваших дворовых людей кликнули. Те его в погреб и отвели. — А чтоб. чтоб! Топереча барин пусть разбирается, чего с ним делать. — Чудно это, — сказал прислушивавшийся к разговору Дмитрий Степанович. — Они ж приятели всегда были, но ссорились бывало, куда без этого. Но чтоб так друг на друга, с вилами... Видать, бабы-то наши правы были. Не зря полкан ночью выл. — Даст бог выживет, — сказал кто-то из дворни. — Придет травница, намажет его с надобьем каким, дырки зашьет. — Эх, молодой ведь совсем! — скрипнула неизвестно откуда взявшаяся Степанида. И Степку на каторгу отведут. Как же так? Жалко их всех. Я стояла и в ступоре от рассказанного смотрела на бескровное Федино лицо. Разве это возможно? Мы ж несколько часов назад сидели за одним столом. Они со Степаном вдвоем смеялись над Марфушей, которая опять что-то выдумала и божилась, будто говорит истинную правду. Перед глазами вдруг стала картина, которую я выбросила из головы еще два года назад. Фёдор с горящим взглядом крепко прижимает меня к себе и хрипло шепчет на ухо. — Я ведь женюсь, Маш, как бог свят, женюсь. Сил нет терпеть. Любушка моя, красавица, лебёдушка белая. И губы его скользят по моей щеке, потому что я в последний момент успела отвернуться. А он начинает покрывать жадными поцелуями эту щеку и подбородок, и шею. Я понимаю, что ничего дурного Федька мне не сделает, Не подлец он и не злодей, но потакать его внезапной страсти нет ни малейшего желания. Возможности вырваться, впрочем, тоже нет никакой. Уж очень он силен. «Пусти, дурной!» — скрикиваю я. «Закричу, ведь весь дом сбежится!» Но дом на мой голос не сбежался. Прибежала одна только Полина. Долго я ее потом уговаривала не наказывать Федю за его внезапный порыв. Она же после этого случая во всеуслышание объявила, что домогательств до своей камеристки не потерпит, а ухаживать за мной и тем более приставать с поцелуями позволит только тому, кто будет твердо намерен взять меня в жены. Федька тогда ходил в село к матери, просил благословения на брак. Мать, Матрена Никодимовна, женщина жесткая и деспотичная, благословения не дала. Оно и понятно, невесту сын выбрал куда как незавидную. Работница из меня никакая, Семья у меня бедная, родница с таким семейством почти позор. Да и сама я, перестарок, уж за двадцать лет перевалила. Приданная за мной барышня дала бы неплохое, да какой толк от этого приданного, если я почти ни на что не гожусь? А мой французский, фортепьяно и танцы крестьянам без надобности. Федька мать уважал, если не сказать боялся, поэтому сватов ко мне так и не прислал, и слава богу, ведь замуж за него идти мне не хотелось совершенно. Горничные наши, да и прочие деревенские девушки искренне мне тогда посочувствовали. Как же, предпоследний жених от меня отказался. Так и говорили, предпоследний. Мол, есть еще вероятность, что барышня после того, как сама выйдет замуж, найдет в доме мужа для меня жениха, и семейное счастье мне все-таки улыбнется. Размышления мои прервала знахарка тетка Марфа, которая вихрем ворвалась в людскую с большой корзиной снадобий. Первым делом травница выгнала из комнаты всех, за исключением Ильи и Лукерии Ивановны, которые вызвались ей в помощники, а потом затворила двери и почти час колдовала над нашим лакеем. Когда же, наконец, вышла, объявила, что жить Федька будет, однако ж лечиться ему придется долго. — Знать не по нем полкан-то сказала тогда Лукерья Ивановна. И, как выяснилось позже, оказалась права.